Морей спустился на одно колено и с неожиданной нежностью коснулся пальцами век покойного, закрыл их, потом, словно дав Сорбье какое-то обещание, сжал его плечо. — Я сразу же решил, что здесь замешан шпион, — сказал Оберта. — Да, да, конечно. Ясно было, что Морей думает о чем-то другом. Он озвучал карманы из Сорбье, бросая на ковер рядом с собой мелкие монеты, зажигалку. Автобусные билеты, начатую пачку житан, носовой платок, ручку. Он открыл бумажник. Там было 210 франков, водительские права с техталоном и налоговые квитанции и фотография. «Госпожа Сорбье», — сказал комиссар, — «я ее знаю», — заметил Берте. Они склонились над квадратиком тонкого картона. Это была фотография, сделанная для удостоверения личности, фотоминутки. Но даже она не смогла скрыть удивительной красоты молодой женщины. — Она, по-моему, дочанка, сказал Аберта. — Нет, шведка. Дочь судовладельца. владельца Ей двадцать восемь лет. Улыбающееся нежное лицо, светлые волосы зачесаны назад и вложены короны вокруг головы прозрачные глаза, мечтательно смотрит вдаль. — Он называл ее девушкой с синеными волосами, — сказал Морей. — Я знаю об этом от Бельяра, он у них часто бывал. — Линда, девушка с льняными волосами, несчастная. Когда она узнает, Морей собрал все предметы в носовой платок и положил на письменный стол. — Ну что ж, начнем, — молвил он. Морай прошел мимо Аберте в кабинет Сорбье, выглянул в окно и подал знак своим людям подняться. Небо заволокло тучами, на западе точно горы в сиреневом ореоле, громоздились облака, от пота пощипывало кожу. Морай обернулся, издали взглянул на сейф, потом быстро прикинул расстояние от подоконника до земли, около двух с половиной метров. Прекрасно! Он выдвинул ящики письменного стола, увидел папки, уложенные со свойственной Сорбье методичной аккуратностью. Так-так. В корзинке для бумаг лежал помятый конверт. Морей взял его двумя пальцами. В том месте, где были наклеены марки, конверт был адресован господину Жоржу Сорбье, главному инженеру. генеральной компании по производству проперголя. «Кобуа». Обратного адреса не было. «Письмо заказное», — отметил комиссар. «Отправлено вчера вечером из Парижа, в котором часу приходит почта. Обычная почта в девять и в четыре часа. Ее разносит служащий, но заказное письмо требует расписки, значит, почтальон приходил сам. Вероятно, между одиннадцатью и двенадцатью часами. Это легко проверить». «Письмо исчезло». — сказал Морей. — Его нет ни в бумажнике, ни в карманах, Сербье. Он сунул конверт себе в карман, дружески взял директора под руку и показал на сейф. — А теперь расскажите-ка мне об этой краже. Я уже знаю в общих чертах, что предмет этот весьма опасен. Уточните. — Вы в курсе ядерных исследований? — спросил Аберта. — Откровенно говоря, нет. Как и все, я изучал элементарную математику. Вместе со всеми читал научно популярные статьи. Но вот что касается протонов, нейтронов, электронов, мезонов, тут я, знаете, плаваю. И тем не менее вы это легко поймете, — сказал Оберта. Прежде всего, несколько слов о самом заводе. Мы работаем над проперголем. Это вещество используется в ракетных двигателях. — Дело в том, что обычное ракетное топливо предназначено для больших ракет. — Я видел кое-что в кино, — перебил его Морей. — Продолжайте, я вас слушаю. — Поэтому во всем мире стали вестись исследования в области использования атомного топлива, — продолжал Оберта. — Но главная трудность в настоящее время состоит в том, чтобы взять под контроль ядерную реакцию, освобождая атомную энергию постепенно. Сорбье же, в результате держащихся в тайне изысканий совсем недавно изобрел новую форму кумулятивного заряда. Его изобретение – это своего рода линза, зеркало, которое до такой степени концентрирует силу обычного взрыва, что ядерная энергия высвобождается благодаря весьма незначительному количеству обогащенного урана несравненно меньшему, чем в атомной бомбе. Понимаю. И похищенный предмет — это модель кумулятивного заряда Сорбье вместе с необходимым количеством обогащенного урана. Дальше. Это не по моей части. Подождите. Аппарат покрыт слоем свинца и снабжен двойным завинчивающимся колпачком наподобие термоса. Если вы отвинтите первый колпачок, цилиндр начнет испускать радиоактивные лучи. Но если, пачи и чаянии, вы, не приняв специальных мер предосторожности, отвинтите, и второй, все взлетит на воздух, так как замедлитель не сработает. Далекий удар грома заставил обоих мужчин вздрогнуть. Они прислушались к его раскатам, от которых дрожали стекла в окне. В это время зазвонил телефон. Обертон нервно схватил трубку. — Алло! Да, хорошо. Продолжайте поиски. «Спасибо», — он повесил трубку. «Разумеется, они ничего не нашли», — сказал он. «На чем я остановился?» «Вы объяснили мне, что цилиндр — это все равно что бомба. Ах да!»